— А ты сам посмотри. Здесь только что закончились и выходы. Два цветок повернулся кругом. Там, где располагались двери витрина, теперь стояли стеллажи, битком набитые коробками. Причем вид у стеллажей был такой, словно они стояли здесь испокон веков. Два цветок усадил Ринсвинда на расшатанной стулу прилавка и начал с недоверием рыться на полках. Он нашел ящики с гвоздями и щетки для волос. Откопал выцветшие от времени куски мыла, обнаружил пирамиду банок с расплывшимися солями для ванны. К банкам кто-то прикрепил довольно грустное и бойкое объявление, гласящее, вопреки очевидному, что соль для ванны самый идеальный подарок. Кроме того, два цветок весь извозился в пыли. Беттон заглянула на полки, висящие на другой стене, и расхохоталась. «Ты только посмотри!» — воскликнула она.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 Голова фыркнула, исчезла из-за прилавка и появилась снова у витрины с зубными щетками. Она принадлежала очень маленькому человечку, почти незаметному за зеленым передником. Человечек казался сильно расстроенным. «Нет денег», — повторил он, — «вы заходите в мою лавку». «Да не собирались мы сюда заходить», — быстро вставил два цветок, — «мы просто не заметили, что она здесь». «И сначала ее здесь не было» твердо сказала Беттон. «Она ведь волшебная, да?» Малыш-продавец заколебался. «Ну да», — неохотно согласился он. «Чуть-чуть». «Чуть-чуть?» — удивилась Беттон. «Чуть-чуть волшебная». Ну, «Ладно, почти волшебная», — уступил продавец, пятясь назад, и, наконец, поскольку Беттон не сводил с него свирепого взгляда, сдался. «Ну хорошо, хорошо, она волшебная»